Узник бросился к ногам Петра Федоровича. Грудь его вздымалась от сдержанных рыданий. Он бессвязно что-то выкрикивал, хватая императора за полы кафтана. О, Петр, Петр, брат мой, все бери себе, все отдаю. Государь ласково положил ему руку на плечо и продолжал прерванную речь. Выстроить ему, господин комендант, Особый хороший дом. Да чтоб окошки были не узенькие и на солнце. А когда здание будет готово, сам я приеду сюда, чтобы персонально его туда препроводить. К моему тезаименитству, государеву тезаименитству, Чтобы все было готово. А потом мы вас, принц, в военную службу... Будете бравым воином, в офицеры, в генералы. Дослужитесь, довольны ли вы, принц? Сжалься, не уходи, не откладывай. Брат, Петр, не скрывайся, ты ведь государь. Зачем отсрочка? Смилуйся, выпусти меня сейчас, выпусти! призвах имя Твое в ограбех. дай жить с нею, видеть ее слышать в леса, в Сибирь, только не здесь! Уйдешь, ни тебя, ни ее не увижу. Брат! Брат! Помилуй! О ком это? С какой персоной он думает жить, господин главный пристав? «Бредит знать, из Маргарит что-нибудь вычитал и, простите, врет, что не день, как видите, пустоши, новое вранье». Иван Антонович плакал, вставал и снова бросался на колени перед императором, хватая его за руки, волочась за ним по полу, целуя его ноги, одежду. Бессвязной, дикой, молящей его речи нельзя уж было понять. Окружавшие не могли его оттащить, остановить. Харгот, армус сил нет смотреть. Пустите его, пусть выйдет. Пусть свежим воздухом вздохнет. На крыльцо его, на крыльцо. У него нет теплого, еще простудится. Э, батюшка, когда я хочу, так ты... Вот мой плащ. Пусть надевает. Пока. Алфидерзен. До свидания. Алфидерзен, принц. Кар, Карлыч. Вели ему из кареты мой шлафрок в презент принести. Пусть тебе. Пусть. Пусть. Свита со своей стороны поспешила вручить узнику подарки. Кольца на память, табакерки, часы. Он неумелыми похолодевшими руками неловко брал эти вещи пряча их в карманы куртки и шаровар лица стоявшие во дворе и в их числе Пчелкина видели как из Светличной башни вновь показалась царская свита и как рядом с государем между Унгерном и Чурмантеевым вышел на крыльцо высокий со светло монашескими волосами бледный юноша Поликсена жадно пожирала глазами государя пытаясь прочесть на его лице дальнейшую участь узника что-то решено какой конец освободит ли он бедного раздавленного судьбой родича что говорил он с ним что решено сколько я учила принца, сколько наставляла и все, все ему рассказывала Как он жаждал свободы, как впитывал о свете, о людях, клялся.